Память святого апостола Алфея. Святой апостол Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Левия. Левий был мытарем, и его-то призвал Господь, сказал, «По мне гряди». Оставив все, Левий последовал за Христом и был все время его неизменным спутником. Апостол Левий называется еще Матфеем, и он именно написал Первое Евангелие. Святой апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума, но где он проповедовал Евангелие, неизвестно.